Ночью была гроза, одна из тех гроз, которые не сразу разражаются серией молний и ударов грома, а медлят и долго копят силу. Два часа она нерешительно бродила по небу, сигналила слабыми зарницами тихо ворчала, перемещалась из одной части города в другую, словно не зная, где ей разрядиться. При этом все расширялось, росла и росла. Наконец накрыла весь город тонким свинцовым покрывалом, Снова заколебалась, провоцируя себя этим колебанием На еще большее напряжение, но никак не решаясь начать. Все замерло под свинцовым покрывалом. В душной атмосфере не ощущалось ни малейшего дуновения, Ни единый лист, ни единая пылинка не могли шелохнуться. Город словно застыл. Он, если можно так сказать, дрожал от замирания, дрожал в парализующем напряжении, словно он сам был грозой и собирался лопнуть, сотрясая небо. И потом, наконец, уже под утро, когда начало светать, раздался грохот. Один единственный удар грома но такой мощный, словно взорвался весь город. Ионатан содрогнулся в постель. Он не услыхал этого взрыва сознанием, не говоря уж о том, чтобы распознать в нем удар грома. Хуже того, в момент пробуждения он ощутил ужас, охвативший все его существо, ужас, причину которого он не знал, смертельный страх. Единственное, что он расслышал, был отзвук взрыва, многократное эхо, откат грома. Звук был такой, словно снаружи все дома обрушились, как книжные полки, и его первой мыслью было «Все! Вот он! Конец!» И он подумал не только о собственной смерти, но о конце света, свето-представлении, землетрясении атомной бомбе или о том и другом, во всяком случае, он имел в виду абсолютный конец. Но потом вдруг наступила мертвая тишина. Не слышно было ни грохота, ни обвала, ни треска, ровно ничего и никакого эха. И эта внезапная и долгая тишина была явно еще ужаснее, чем гул погибающего мира. Ибо теперь что хотя он еще существует но в ней его ничего больше нет никакого визави никакого верха и низа ничего вовне ничего другого что могло бы служить ориентиром все ощущения зрение слух чувство равновесия все что могло бы сказать ему где он и кто он такой падало в пустоту полного мрака и тишины Он воспринимал только бешеный стук собственного сердца и дрожь собственного тела. Он только еще сознавал, что лежит в кровати, но не помнил в какой и не знал, где стояла эта кровать, если она вообще стояла, а не падала куда-то в бездну, потому что она вроде как шаталась. И он вцепился обеими руками в матрас, чтобы не опрокинуться, чтобы не потерять то единственное, что он держал в руках он искал в темноте какой нибудь зацепки для глаз в тишине какой нибудь зацепки для слуха но ничего не слышал ничего не видел абсолютно ничего желудок сжался отвратительный вкус сардин поднялся вверх по пищеводу только бы не вырвало подумал он только бы ко всему прочему не обливать самого себя и этот ужас Длился целую вечность, пока он все-таки не различил что-то, а именно слабое-слабое мерцание вверху справа едва-едва заметный свет. И он вцепился в него взглядом и не выпускал его из поля зрения это маленькое квадратное пятнышко света, отверстие, границу между вовне и внутри, что-то вроде окна. В комнате. Но какой комнате? Это же не его комната. Никогда в жизни это не было твоей комнатой. В твоей комнате окно располагается в изножье постели и не так высоко на потолке. Это это и не комната в доме дяди. Это детская в доме родителей в Шарантоне. Нет, не детская, это подвал да подвал ты в подвале родительского дома ты ребенок тебе только снилось что ты вырос стал омерзительным охранником в париже а ты ребенок и сидишь в подвале родительского дома а снаружи идет война и тебя взяли в плен погребли под руинами забыли почему они не приходят почему такая мертвая тишина где другие люди «Господи, да где же другие люди? Я же не могу жить без других людей!» Он готов был заорать. Он хотел выкрикнуть в тишину эту единственную фразу, что он же не может жить без других людей. Такой огромной была его нужда, его физическая потребность. Таким отчаянным был страх седого ребенка Ионатана Ноэля оказаться всеми оставленным. Но в тот момент, когда он готов был закричать, он услышал ответ. Он услышал шорох. В дверь постучали, совсем тихо, и снова постучали, и в третий, четвертый раз где-то наверху, и потом стук перешел в равномерную дробь, и она все учащалась и учащалась, и, наконец, превратилось в мощное насыщенное шуршание, и Ионатан узнал в нем шорох дождя. И тут помещение снова обрело свои координаты, и Ионатан узнал в светлом квадратном пятнышке клапан светового колодца и в предрассветной мгле очертания гостиничного номера умывальник стул чемодан стены он выпустил из скрюченных как когти пальцев матрац подтянул ноги к груди и обхватил их руками и так подобравшись нахохлившись сидел долго наверное с полчаса и слушал шум дождя потом он встал и оделся ему не понадобилось включать свет Он хорошо ориентировался в полутьме, взял чемодан, пальто, зонт и покинул комнату. Ночной портье в холле спал. Ионатан на цыпочках прошел мимо, очень коротко, чтобы не разбудить его, нажал на кнопку входной двери. Она издала тихое «лик», и дверь отворилась. Он вышел.